Автор слишком охотно представляет себе храм чем-то вроде оратории, куда ходит молиться. Не упоминает иродиан, смягчает подробности, чтобы сочинить различные рассказы, сглаживает места, ставшие неудобными с точки зрения выросшей вокруг него более восторженной идеи о божественной природе Иисуса. Преувеличивает сверхъестественное, делает промахи в хронологии и топографии, Опускает еврейские глоссы и, по-видимому, мало знаком с еврейским языком, не приводит на этом языке ни одного слова Иисуса, называет все местности греческими именами и часто неловко поправляет слова Иисуса. Чувствуется компилятор, человек, который лично не видел свидетелей, а работает над текстами и позволяет себе крупные насилия, чтобы согласовать их. Вероятно, Лука имел перед собой первичные рассказы Марка и логии Матфея. Но он относится к ним с большой свободой. Иногда соединяет вместе два рассказа или две притчи, чтобы вышла одна. То расчленяет одну и делает из нее две. Он толкует источники по собственному соображению. У него нет полного бесстрастия Матфея и Марка. Можно сказать кое-что о его вкусах и особенностях направления. Это человек крайне точного благочестия. Для него важно, чтобы Иисус исполнил все еврейские обряды. Он демократ и восторженный эбионит, то есть крайний противник собственности, уверенный, что воздаяние бедным настанет. Он в особенности любит рассказы, где ярче выступают обращения грешников и, и возвышение смиренных, и часто изменяет древние предания, чтобы дать им этот оборот. Он допускает на своих первых страницах легенды о детстве Иисуса, рассказывая их с тем многословием, гимнами и условными приемами, которые составляют существенную черту апокрифических Евангелий. Но в рассказах о последних моментах жизни Иисуса есть несколько подробностей, полных искреннего чувства, и несколько слов Иисуса редкой красоты, которых мы не находим в более подлинных сообщениях и где чувствуется творчество легенды. Лука заимствовал их, вероятно, из более позднего сборника, целью которого было, очевидно, возбуждать благочестивые чувства. Разумеется, такого рода документ требует большой осторожности. Было бы одинаково не согласно с критикой как оставить его без внимания, так и пользоваться им без разбора. Перед глазами Луки были оригиналы, которых у нас уже нет. Он не столько евангелист, сколько биограф Иисуса, согласователь, справщик вроде Маркиона Татьяна. Но это биограф Первого века. Восхитительный артист, который, независимо от сведений, почерпнутых им из более древних источников, изображает нам характер основателя так удачно, с таким вдохновением и яркостью целого, каких мы не встретим у других синоптиков. Итак, Чтение его Евангелия производит наибольшее обаяние, потому что с несравненной красотой общей основы оно соединяет мастерство композиции, что необычайно увеличивает впечатление портрета без серьезного ущерба истине. В общем, можно сказать, что синаптическая редакция прошла три стадии. Стадию оригинальных документов, первой уже несуществующей редакции – стадию простого смешения, где оригинальные документы соединены без всякого усилия композиции, без заметного проявления какого бы то ни было личного взгляда со стороны авторов, дошедшие до нас Евангелия Матфея и Марка. И третье стадию сочинения редакции сознательной и обдуманной, где чувствуется усилия согласовывать различные версии. Евангелия Луки, маркиона, Татьяна и другие. Евангелие от Иоанна, как мы уже сказали, представляет произведение совсем особого рода и порядка. Мне могут заметить, что я совсем не пользовался Евангелиями апокрифическими. Эти произведения не могут быть поставлены ни в коем случае на одну ступень с Евангелиями каноническими. Это пошлые и пустые многословия – в основе которых лежат чаще всего канонические евангелия и которые не прибавляют к ним ничего ценного. Наоборот, я собирался вниманием сохраненные отцами церкви отрывки древних евангелий, существовавших когда-то наряду с каноническими, но теперь утраченных, как то Евангелие от евреев, Евангелие от египтян, так называемых Евангелий Юстина, Маркиона и Татьяна. Особенно важны два первых в том отношении, что они были написаны на арамейском языке, как и логии Матфея, и, по-видимому, составляли разновидность Евангелия, приписанного этому апостолу, и потому еще, что они были евангелиями эбионитов, то есть небольших христианских общин в Ботанеи, сохранивших употребление сирийско-халдейского языка и в некоторых отношениях продолжавших, по-видимому, идти по стезе Иисуса. Но надо признаться, что в том состоянии, в каком они дошли до нас, эти Евангелия стоят с точки зрения критики ниже сохранившейся редакции Евангелия от Матфея. Теперь, кажется, мне стало ясным, какую историческую ценность я признаю за Евангелиями. Это не биографии по образцу святония, не вымышленные легенды вроде филостратовских – это биографии легендарные. Я бы охотно сблизил их с легендами святых, с житиями Плотина, Прокла и Сидора и другими сочинениями того же рода, где историческая правда и стремление представить образцы добродетели сочетаются в различной степени. Отсутствие точности – одна из отличительных черт всех народных произведений, чувствуется в них – особенно ясно. Представим себе, что 20-30 лет тому назад три или четыре старых солдата империи, каждый со своей стороны, стали бы писать «Жизнь Наполеона» по своим воспоминаниям. Ясно, что их рассказы представляли бы многочисленные ошибки и страшные разногласия. Один из них поставил бы Ваграм раньше Маренга, другой — Рассказал бы, не колеблясь, что Наполеон выгнал из тюлери правительства Робеспьера, третий опустил бы походы первостепенной важности. Но одно выяснилось бы из этих наивных рассказов с высокой степенью правдивости. Это характер героя и то впечатление, которое он производил на окружающих. В этом смысле такие народные рассказы стоят большего, чем торжественное, Официальная история. Тоже можно сказать и об Евангелиях. Исключительно занятые прославлением Учителя, Его чудес, Его учения, евангелисты являют полное равнодушие ко всему, что не было Духом Иисуса. Противоречием времени, места, лиц не дано значения, потому что насколько признавали высоковдохновенными слова Иисуса, настолько мало были готовы признать это вдохновение за редакторами. Да и они смотрели на себя, как на простых песцов, и старались лишь об одном – не пропустить ничего из того, что они знали. Нет сомнения, что известная доля предвзятой мысли должна была примешаться к таким воспоминаниям, Многие рассказы, в особенности у Луки, придуманы, чтобы живее выделить некоторые черты образы Иисуса. И самый образ ежедневно подвергался изменениям. Иисус был бы единственным феноменом на свете, если бы при том значении, которое он получил, он не испытал бы быстрых преображений. Легенда об Александре расцвела прежде, чем угасло поколение его товарищей по оружию а легенда о Франциске Осиском началась еще при его жизни. На протяжении 20-30 лет, следовавших за смертью Иисуса, превращение также скоро совершилось и придало его биографии определенный склад идеальной легенды. Смерть совершенствует самого лучшего из людей. Она уничтожает все его недостатки в глазах тех, которые его любили. Но, желая живописать учителя, хотят в то же время и объяснить его. Много рассказов было придумано с целью доказать, что мессианские пророчества нашли в нем свое исполнение. Но этот прием, важности которого нельзя отрицать, не все объясняет. Ни одно из еврейских произведений того времени не указывает в точности на пророчество, которое должен был исполнить Мессия. Многие мессианские намеки, отмеченные евангелистами, так тонки и так натянуты, что не верится, чтобы все это отвечало общепринятому учению. Порой рассуждали так. «Мессия должен совершить то-то». Но Иисус Мессия, стало быть, Иисус совершил это. Иногда рассуждали наоборот. «То-то случилось с Иисусом». Иисус Мессии, стало быть, тоже должно было приключиться с Мессией. Слишком простые объяснения всегда неверны, когда приходится разбираться в составе тех глубоких творений народного чувства, которые своим богатством и бесконечным разнообразием не укладываются ни в какие системы. Почти нет надобности говорить, что При документах такого рода, если извлекать из них только неоспоримое, пришлось бы держаться лишь общих очертаний. Почти во всех древних исторических сочинениях, даже гораздо менее легендарных, чем эти, подробности вызывают бесконечные сомнения. Когда перед нами два рассказа об одном и том же событии, то очень редко случается, чтобы оба рассказа были между собой согласны. Но если рассказ «один», Не дает ли это повод к массе недоумений? Можно сказать, что среди рассказов, речей и знаменитых изречений, сообщаемых историками, нет ни одного неоспоримо подлинного. Разве существовали тогда стенографы, чтобы упрочить эти летучие слова? Разве всегда присутствовал летописец, чтобы отметить телодвижение, походку и чувства действующих лиц? Попытка добиться истины относительно того, как совершился тот или другой современный факт, будет всегда безуспешна. Два рассказа свидетелей-очевидцев об одном и том же событии расходятся по существу. Но следует ли поэтому отказаться от колорита рассказов и ограничиться передачей общих фактов? Это значило бы упразднить историю. Разумеется, я уверен, что за исключением коротких, почти мнемонических аксиом, ни одно из изречений, переданных Матфеем, не дословно. Наши стенографические протоколы немногим вернее. Я охотно допускаю, что чудесный рассказ о страстях заключает в себе массу приблизительного. Можно ли написать историю Иисуса, опуская проповеди, передающие нам так живо характер этих речей, и ограничиваясь тем, что собрали Иосиф и Тацит. Он был казнен по приказанию Пилата из-за подстрекательства священников. По-моему, это была бы еще большая неточность, чем та, в которой мы будем повинны, допустив подробности, которые дают нам тексты. Эти подробности в сущности не верны. Но они верны в смысле истины высшей, Они, вернее, голой правды в том смысле, что делают правду выразительной, выпиющей, поднимая ее на высоту идеи. Прошу читателей, которые найдут, что я отнесся с излишним доверием к рассказам, большую частью легендарным, принять во внимание только что сделанное мною замечание. К чему свелось бы жизнеописание Александра, если ограничиться лишь тем, что вещественно верно? Даже в преданиях, в известной мере ложных, есть доля правды, которой история не должна гнушаться. Никто не упрекал господина Шпренгера за то, что, изображая жизнь Магомета, он обратил большое внимание на хадиты, то есть устные предания о пророке, и часто приписывал своему герою дословно изречения, известные только из этого источника – А между тем предание о Магомете по своему историческому характеру не выше из речений и рассказов, из которых состоят Евангелия. Они были записаны от 50 до 140 -го года Хиджи. Когда напишут историю еврейских школ в века, предшествовавшие или непосредственно следующие за началом христианства, никто не постесняется отнести Гиллею, Шамаю и Гамалиилу – Гамалиулу, те изречения, которые приписывает им Мишна и Гемара, несмотря на то, что эти обширные компиляции были редактированы спустя несколько сот лет после тех ученых, о которых идет речь. Что касается лиц, полагающих, что история должна состоять из воспроизведения дошедших до нас документов без их истолкования – то я прошу их заметить, что в такой теме это недопустимо. Все четыре главных источника находятся в жгучих противоречиях между собой. Иосиф, впрочем, иногда служит им поверкой. Из того, что мы обладаем многими различными версиями одного и того же факта, из того, что легковерие примешало к этим версиям, Обстоятельства баснословные, историк не должен заключать, что самый факт ложен, но он должен в таком случае быть настороже, обсуждать тексты и действовать индуктивно. Особенно к одной группе рассказов этот принцип необходимо применять. Это рассказы сверхъестественного характера. Стараться объяснить их или свести к легендам не значит искажать факты во имя теории, Это значит только исходить из самого наблюдения фактов. Ни одно из чудес, которыми наполнены старые истории, не происходило в научных условиях. Наблюдение, еще ни разу не опровергнутое, учит нас, что чудеса происходят только в такие времена и в тех странах, где им верят, перед лицами, расположенными верить в них. Ни одно чудо не проявилось в собрании людей, способных засвидетельствовать чудесное свойство факта. Ни простолюдины, ни большая публика в таких случаях не судьи. Для того необходима величайшая предосторожность и долгая привычка к научным изысканиям. Разве мы не видали в наши дни, как большинство интеллигентной публики бывало одурачено грубыми фокусами или детскими иллюзиями? Чудеса, засвидетельствованные всем населением маленьких городков, оказывались после более строгого расследования фактами, достойными осуждения. Так как признано, что никакое современное чудо не выдерживает обсуждения, то невероятно ли, что и все древние чудеса, совершавшиеся в народных сборищах, представили бы нам свою долю иллюзий, если бы возможно было исследовать их подробно. Не во имя той или другой философии, а во имя постоянного опыта изгоняем мы чудеса из истории. Мы не говорим «чудо невозможно». Мы скажем «до сих пор не было удостоверенного чуда». Если бы завтра явился чудотворец с ручательствами достаточно серьезными, чтобы о них можно было серьезно толковать, Если бы он, положим, заявил о себе как о лице, способном воскресить мертвого, что следовало бы предпринять? Назначить комиссию из физиологов, физиков, химиков и лиц, изощренных в исторической критике. Эта комиссия выбрала бы труп, удостоверившись, что это действительно мертвец, указала бы ту комнату, где должен был произведен быть опыт, приняла бы все необходимые меры предосторожности, чтобы не оставить место ни малейшему сомнению. Если бы в таких условиях произошло воскресение, получилась бы вероятность почти равная уверенности. Но так как опыт должен всегда обладать способностью повторения, и мы должны быть в состоянии проделать снова уже раз так как в сфере чуда не может быть вопроса о легкости или трудности, то чудотворец был бы приглашен повторить свое чудо в других условиях и над другими трупами и в другой среде. Если бы чудо удавалось каждый раз, то оказались бы доказанными два положения. Первое, что на свете могут совершаться сверхъестественные факты. Второе, что власть производить их принадлежит или вверена некоторым лицам. Но кто же не знает, что чудо никогда не происходило в этих условиях? Что чудотворец до сих пор сам выбирал объект, среду, публику? Что, кроме того, всего чаще сам народ, вследствие свойственной ему непреоборимой потребности видеть в важных событиях и великих людях что-то божественное, творит задним числом чудесные легенды? Пока, стало быть, мы стоим на том принципе исторической критики, что рассказ о сверхъестественном не может быть допущен как таковой, что он всегда предполагает легковерие или обман, что долг историка – истолковать его и изыскать, какую долю правды и какую долю ошибки он может заключать в себе. Таковы правила, которым я следовал при составлении этого труда. К чтению текстов я мог присоединить великий источник сведений, знакомство с местностями, где происходили эти события. Научная миссия, во главе которой я находился в 1860-61 годах, и задачей которой было исследование древней Финикии, привела меня к границам Галилеи, где я жил и часто путешествовал. Я исходил во всех направлениях Евангельскую область, был в Иерусалиме, в Геброне, Самарии. Я не миновал ни одной из местностей, важных для истории Иисуса. Вся его жизнь, которая на расстоянии, как будто носилась в облаках несуществующего мира, там, на месте, воплотилась в живые образы. В них окрепла к моему изумлению. Поразительное соответствие текстов с местностью, чарующая гармония евангельского идеала с пейзажем, составлявшим, как бы его рамку были для меня откровением. Перед моими глазами раскрылось пятое Евангелие, разорванное, но еще четкое и с того момента, сквозь рассказы Матфея и Марка, взамен отвлеченного существа, казалось, никогда не существовавшего, я увидел чудный человеческий образ, полный жизни и движения. Летом, когда я должен был подняться в Газир в Ливане, чтобы отдохнуть там немного, я наметил быстрыми чертами предстоящий мне образ, и из этих штрихов вышла эта книга. Когда жестокое испытание ускорило мой отъезд, мне оставалось привести в порядок лишь несколько страниц. Таким образом, труд этот созидался вблизи тех самых мест, где родился и жил Иисус». Со временем моего возвращения я работал без остановки над пополнением и детальной проверкой того наброска, который я написал на скорую руку в Мароницкой хижине с пятью-шестью книгами в руках. Многие, быть может, пожалеют, что моя работа получила характер биографии. Когда я задумал впервые историю «Начал христианства», Я действительно хотел писать только историю учений, где люди не принимали бы почти никакого участия. Иисус был бы едва назван, и выяснялось бы в особенности, каким путем идеи, проявлявшиеся под его именем, возросли и распространились по всему миру. Но впоследствии я понял, что история непростая игра в абстракции, и что люди стоят в ней больше, чем учение. Не теория оправдания и искупления создала реформацию, а Лютер и Кальвин. Парсизм, эллинизм иудейство могли бы сочетаться во всех формах, учения о воскресении и слове могли развиваться в продолжении веков, не произведя того таинственного, грандиозного и плодотворного факта, который мы называем христианством это творение Иисуса, святого Павла и апостолов. Написать историю Иисуса, святого Павла и апостолов, значит написать историю основ христианства. Предшествовавшие движения касаются нашего сюжета лишь постольку, поскольку они содействуют пониманию тех необыкновенных личностей, которые, конечно, не могли не стоять в связи с тем, что им предшествовало. Попытка оживить великие души прошлого допускает в известной мере и отгадывание, и предположение. Великая жизнь – органическая целая, и она не может быть изображена простым соединением мелких фактов. Необходимо глубокое чутье, чтобы обнять ее во всей ценности и привести в единство. В подобном сюжете художественный вкус – хороший руководитель – Изящный такт Гёте нашелся бы в нем. Главное условие художественного творчества – это создание системы, в которой все части соответствуют и вызывают друг друга. В работах, подобных настоящей, главным признаком того, что ты овладел истиной, служит удачное сочетание текстов, дающие логический, правдоподобный рассказ, где все в соответствии. Необходимо постоянно иметь в виду внутренние законы жизни, развитие органических продуктов, постепенность оттенков, потому что дело идет не о том, чтобы восстановить вещественную подробность, не подлежащую проверке, а самую душу истории. Надо стремиться не к узкой достоверности мелочей, а к правдивости общего настроения, к правде освещения». Всякая черта, выходящая из норм классического рассказа, должна служить нам предостережением, потому что факт, о котором предстоит рассказать, должен отвечать необходимому ходу вещей, быть естественным, гармоничным. Если вам не удастся представить его именно таким, то можно быть уверенным, что вы не достигли ясного о нем представления». Предположим, что, реставрируя Минерву Фидия согласно с текстами, вы произвели сухое, несогласованное и искусственное целое. Что следовало бы заключить из этого? Лишь одно, что тексты нуждаются в истолковании вкуса, что с ними нужно обращаться бережно, пока они не сблизятся и не произведут целого, где все данные очутились бы в прекрасном сочетании. Можно ли было бы поручиться тогда, что вам удалось бы восстановить черта в черту греческую статую? Нет. Но не было бы, по крайней мере, карикатуры. Получился бы общий дух произведения, один из возможных видов ее существования. Это чувство живого организма было принято без колебания, как руководство в общем устроении рассказа. Достаточно прочитать Евангелие, чтобы доказать, что редакторы их, хотя и обладали очень верным планом жизни Иисуса, не руководствовались строго хронологическими датами. Впрочем, Папий нарочно говорит нам об этом, подтверждая свое мнение свидетельством, исходящим, по-видимому, от самого апостола Иоанна. Выражение «во время Уна», «после того», «тогда» «Случилось что?» и так далее, ничто иное, как переходы, предназначенные связать между собой различные рассказы. Если оставить в том беспорядке, в каком они переданы нам преданием, все те сведения, которые дают нам Евангелие, то это также мало ответит цели жизнеописания Иисуса, как если бы мы стали писать биографию знаменитого человека, сообщая без разбора его письма, рассказы из юности, старости и зрелого возраста. Коран, представляющий нам в полной бессвязности эпизоды из различных эпох жизни Магомета, раскрыл свои тайны остроумной критики. Найдена была почти точная хронологическая последовательность – какой эти рассказы были составлены. Для Евангелий такое восстановление гораздо труднее, так как общественная жизнь Иисуса была более кратковременна и менее заполнена событиями, чем жизнь основателя Ислама. Тем не менее, попытку найти руководящую нить в этом лабиринте не следует уличать в остроумные бесцельности. Мы не злоупотребляем гипотезы, когда... Предположим, что основатель религии примыкает вначале к нравственным учениям своего времени, к установленной обрядности, что, войдя в более зрелый возраст и в полное обладание своей мыслью, он склоняется к красноречию спокойному, поэтичному, избегающему спора, нежному и свободному, как чистое чувство – что, возбуждаясь понемногу, воодушевляясь противоречиями, он кончает полемикой и сильными нареканиями. Таковы периоды, ясно различаемые в Коране. Порядок с удивительным чутьем, принятый синоптиками, предполагает подобное же развитие. Прочтите со вниманием Матфея, и вы найдете в распределении изречений почти ту же постепенность, о которой мы только что говорили – Читатель заметит, впрочем, осторожность моих выражений, когда дело идет о развитии идей Иисуса, но усмотрит в принятых мною делениях ничто иное, как отделы, необходимые при методическом изложении глубокой и сложной мысли. Если любовь к сюжету может способствовать его пониманию, то, надеюсь, все признают, что в этом условии у меня не было недостатка. Чтобы написать историю какой-нибудь религии, необходимо прежде всего, чтобы она была когда-то твоей. Без этого нельзя понять, чем она чарует и удовлетворяет человеческое сознание. А затем надо утерять безусловную веру, потому что безусловная вера несовместима с искренней историей. Но любовь возможна без веры. Можно не привязаться ни к какой из форм, вызывающих человеческое обожание – не отказываясь от наслаждения тем, что в них высокого и прекрасного. Никакое временное явление не исчерпывает божества. Бог открывался до Иисуса, будет открываться и после Него. Глубоко неравномерные, тем более чудесные, чем они величественнее и непосредственнее, явление Бога, скрытого в глубине человеческого сознания, относится к одному и тому же порядку. Потому Иисус не мог и не может принадлежать только тем, кто называет себя Его учениками. Он – общая слава тех, у кого есть человеческое сердце. Его прославление не в том, чтобы поставить его вне истории. Ему воздается более достойное поклонение, когда мы укажем, что вся история без него Непонятно. Жизнь Иисуса. Глава 1. Место Иисуса в мировой истории. Фактом огромного значения в мировой истории является тот переворот, в результате которого благороднейшая часть человечества перешла от старых религиозных форм известных под неопределенным именем идолопоклонства, к новой, основанной на единстве божества Троице и в очеловечении Сына Божьего. На это превращение понадобилось почти тысячи лет. Триста лет, по меньшей мере, ушло на сложение новой религии. Но начало движения, о котором идет речь, факт, относящийся к царствованиям Августа и Тиберия. В то время явилась необыкновенная личность, которая своей смелой инициативой и любовью, внушенной к себе, создала объект веры и установила исходную точку будущей веры человечества. С того момента, как человек стал разниться от животного, он уже был религиозен, то есть видел в природе нечто по ту сторону действительности, лично для себя нечто по ту сторону смерти. В продолжении тысячелетий чувство это блуждало самым странным образом. У многих раз оно не прошло далее веры в кудесников, в той грубой форме, в какой мы еще находим ее в некоторых частях океании. У иных народов Религиозное чувство привело к бесстыдным сценам бойни, которые составляют отличительную черту древней мексиканской религии. В других странах, особенно в Африке, оно не вышло из фетишизма, то есть обоготворения вещественного предмета, которому приписывали сверхъестественную силу. Как инстинкт любви, возвышающий порой самого заурядного человека над его уровнем, доходит подчас до извращения зверства, так и божественное свойство религиозности могло долгое время казаться язвой человеческого рода, которую следовало удалить, причиной заблуждений и преступлений, которую мудрецы должны были попытаться устранить. При блестящих цивилизациях развивавшихся в отдаленной древности в Китае, Вавилонии и Египте, религия сделала некоторые успехи. Китай быстро дорос до умеренного благоразумия, которое удержало его от больших заблуждений. Он не познал ни преимуществ, ни злоупотреблений религиозного чувства. Во всяком случае, он не имел в этом отношении никакого влияния на направление великих человеческих течений. Религии Вавилона и Сирии никогда не освобождались от основ странной чувственности. До самого их исчезновения в IV и V веках нашей эры они остались школами разврата, где только лишь благодаря поэтическому проникновению открывались порой блестящие просветы в мир божества. Несмотря на свой кажущийся фетишизм, Египет успел развить метафизическое учение и возвышенный символизм, но, разумеется, эти толкования утонченной теологии не древние. Никогда еще человек, обладающий ясностью мысли, не забавлялся обличением ее в символы. Чаще всего лишь после долгих размышлений и по неспособности человеческого разума покориться нелепости – Начинали искать идеи в старых мистических образах, смысл которых утрачен. Не из Египта, впрочем, вышла вера человечества. Элементы, перешедшие сквозь тысячу превращений из Египта и Сирии в религию христианства, не что иное, как внешние формы, без особого значения, либо шлаки, всегда остающиеся в самых чистых культах. Самым главным недостатком религий, о которых мы говорим, был их суеверный характер. Они выбросили в человечество миллионы амулетов и абраксасов. Никакой великой нравственной мысли не могло выйти от раз униженных вековым деспотизмом и привыкших к учреждениям, которые лишили личность свободы действия. Поэзия души, вера, свобода, честность – самоотвержение являются на свете с двумя великими расами, в известном смысле создавшими человечество, я разумею, индоевропейскую и семитическую расы. Первые религиозные представления индоевропейцев были преимущественно натуралистические, но это был натурализм глубокий и нравственный любовное единение природы с человеком, прелестная поэзия, полное чувство бесконечного, одним словом, то, что гению кельтскому и германскому, Шекспиру и Гётте надлежало выразить позже. То не была религия и мораль как плод рефлексий, а меланхолия, нежность, воображение. И все это было серьезно, то есть обладало существенным условием морали и религии. Вера человечества не могла, однако, выйти отсюда, потому что этим древним культом слишком трудно было оторваться от многобожия и выработать вполне символизм. Брахманство дожило до наших дней лишь благодаря удивительному консерватизму, по-видимому, присущему Индии. Буддизм не имел успеха во всех своих попытках распространиться на Запад. Друидизм остался исключительно национальной формой без всеобщего значения. Попытки реформы в Греции, ее орфизм, мистерии, недостаточно питали душу. Одна лишь Персия сумела создать себе догматическую религию, почти монотеистическую и сознательно организованную, но весьма вероятно, что именно эта организация была подражанием или заимствованием. Во всяком случае, Персия не обратила мир. Наоборот, она обратилась сама, когда увидела появившееся на ее границах знамя божественного единства, провозглашенное исламом. Рассе семитической принадлежит слава создания религии человечества. Далеко за пределами истории, под своим шатром, непорочным среди порчи, уже развращенного мира, патриарх Бедуин готовил религию мира. Глубокое отвращение к сладострастным культам Сирии, большая простота обряда, полное отсутствие храмов, кумир, сведенный к незначащим Серафим вот в чем его преимущество. Между всеми племенами кочующих семитов племени Бени, Израиль, была суждена великая будущность. Древние сношения с Египтом, откуда пошли заимствования, объемах которых нелегко определить, еще более усилили их отвращение к идолопоклонству. Закон или Тора, написанное в глубокой древности на каменных скрижалях и приписанное их великому Избавителю Моисею, был тогда уже кодексом монотеизма и заключал сравнительно с учреждениями Египта и Халдеи, могучие зародыши общественного равенства и нравственности. Переносной ковчег, украшенный сверху сфинксом, снабженным с обеих сторон ушками, чтобы пропустить в них жерди, обнимал весь их религиозный инвентарь. В нем были собраны все предметы, священные для нации, ее святыни, воспоминания и, наконец, книга. Всегда открытый журнал племени, в который вносились лишь истины. Семья, которой было поручено носить ковчег и наблюдать за переносным архивом, вскоре получила большое значение, находясь при книге и располагая ею, но не отсюда вышел институт, определивший будущее. Еврейский священнослужитель, священник – отличается немногим от других священнослужителей древности. Существенная черта, выделяющая Израиль из среды теократических народов, это священство, всегда подчиненное личному вдохновению. Помимо своих священников, каждое кочевое племя имело своего «наби» или «пророка», нечто вроде «живого оракула». С ними совещались в неясных вопросах, решение которых предполагало высшее прозрение. Наби Израиля, организованные в группы или школы, играли большую роль. Защитники древнего демократического духа, враги богачей, противники всякой политической организации и всего, что повлекло бы Израиль по пути других народностей, они были настоящими орудиями религиозного первенства еврейского народа. Издавна они питали безграничные желания, и когда народ, ставший отчасти жертвой их неполитических советов, был подавлен ассирийским могуществом, они провозгласили, что безграничное царство, предназначено Иуде, что наступит день, когда Иерусалим станет столицей мира, и весь род человеческий обратится к иудейству. Иерусалим со своим храмом представился им городом, поставленным на вершине горы, которой должны прибегнуть все народы, как к каракулу, откуда и всесветный закон, как к центру идеального царства, где род людской, умиротворенный Израилем, снова обретет радости Эдема. Уже слышны неслыханные до похвалы мученичеству и могуществу человека скорби. По поводу одного из тех великих страдальцев, который, и Иеремии, обогрел своей кровью стены Иерусалима, один из вдохновенных сложил песнь о страданиях и торжестве служителя Бога, где, казалось, сосредоточилась вся пророческая мощь израильского духа. Он возвышался, как слабый куст, как отпрыск, выходящий из бесплодной почвы. У него не было ни грации, ни красоты. Он подавлен позором, покинут людьми, все отворачивались от него. Его, покрытого бесславием, считали ничтожеством. И это потому, что он возложил на себя наши страдания и принял на себя наши скорби. Вы приняли бы его за человека, пораженного Богом, отмеченного Его рукой. То наши преступления покрыли Его ранами, наши несправедливые дела раздавили Его. Кара, давшая нам прощение, обрушилась на Него, и Его раны были нашим исцелением. Мы были как бы заблудшим стадом, каждый блуждал, а Его и Егова наказал за беззаконие всех. Подавленный униженный. Он не раскрывал рта, он позволил вести себя как агнца на заклание, как овца безмолвная перед тем, кто стрижет ее, он молчал. Его могилу считают могилой злодея, а смерть смертью нечестивого. Но с той минуты, как он пожертвует жизнью, он увидит рождение многочисленного потомства, и благое Иеговы будет преуспевать в его руках. В то же время Тора испытала глубокие изменения, явились новые тексты, притязавшие на то, что они представляют настоящий закон Моисея, как, например, второзаконие, но в сущности дух, который они внесли, глубоко отличался от духа старых кочевников. Его преобладающей чертой был великий фанатизм. Иступленные ревнители веры постоянно взывают к насилию против всего, что удалялось от культа Иеговы. Устанавливаются кровавые законы, предписывающие смертную казнь за все религиозные преступления. Благочестие вызывает почти всегда странные противоречия, насилие и мягкости. Это рвение, незнакомое грубой простоте поколения времени судей, придает трогательный и нежный тон проповеди, да то ли неслыханной в мире – уже чувствуется сильное стремление к общественным вопросам. В кодексе находят себе место утопии и грезы о совершенном общественном строе. Смесь патриархальной морали и горячего благочестия, первобытных воззрений и утонченной набожности, вроде той, которая наполняла душу Иезекииля, Иосии и Иеремии, таково пятикнижие, отложившееся в ту форму, в какой оно дошло до нас, и становящаяся в течение веков абсолютным мерилом народного духа. По созданию этой великой книги история еврейского народа начинает развертываться с неудержимой быстротой. Великие монархи, следовавшие друг за другом в Западной Азии, разбили все его надежды на земное царство и ввергли его с какой-то мрачной страстностью в религиозные грезы. Мало озабоченные вопросами о о национальной деятельности и политической самостоятельности, он мирится со всеми правительствами, позволяющими ему свободно отправлять свой культ и жить по своим обычаям. Отныне у Израиля не будет иного направления, кроме того, которое укажут ему религиозные энтузиасты, других врагов, кроме врагов единобожия, другой родины, кроме закона. И этот закон, заметьте, был вполне социальный и моральный – Он – создание людей, проникнутых высоким идеалом земной жизни и уверенных, что они нашли лучшее средство его осуществления. Все убеждены, что точное соблюдение Тора не может не принести совершенного блаженства. Эта Тора не имеет ничего общего с законами греческими и римскими, исключительно занятыми абстрактным правом и мало касающимися вопросов личного счастья и нравственности. Чувствуется наперед, что результаты, которые выйдут из еврейского закона, будут социального, а не политического характера, что дело, над которым трудится этот народ – царство Божие, а не гражданская республика, всемирный институт, а не национальность или Родина. Среди множества падений Израиль превосходно ответил своему призванию. Целый ряд благочестивых людей – Ездра, Неемия, Осия – Маккавеи, горевшие ревностью к закону, следуют друг за другом в защиту древних учреждений. Идея, что Израиль – народ святых, род, избранный Богом и связанный с ним договором, пускает все более и более несокрушимые корни, необъятные ожидания наполняют душу. Вся индоевропейская древность помещала рай в начале – Все ее поэты оплакивали исчезнувший золотой век. Израиль перенес его в будущее. Вечная поэзия религиозных душ, псалмы с их божественной меланхолической гармонией возникли из этого возбужденного благочестия. Израиль в самом деле становится Божьим народом по преимуществу, тогда как вокруг него – Персии и Вавилоне языческие религии спускаются все более и более к официальному шарлатанству, в Египте и Сирии – к грубому идолопоклонству, в греческом и латинском мире – к театральным зрелищам. Чем христианские мученики были в первые века нашей эры, а жертвы ортодоксальных преследований в среде христианства до наших дней, тем были евреи в течение двух веков – предшествовавших эре христианства живым протестом против суеверия и религиозного материализма необычайные движения идей, приводившие к самым противоположным результатам, сделали их в эту пору самым характерным, самым оригинальным народом в мире. Их расселение по всему берегу Средиземного моря и употребление ими греческого языка, который они усвоили вне Палестины, все это приготовило пути к пропаганде, какой до тех пор не знали древние общества, расчлененные на мелкие национальности. До времен Маккавеев иудейство, несмотря на постоянное уверение, что оно станет со временем религии всего человечества, не отличалось по характеру от других античных культов. Это был культ семьи и рода. Израильтянин был вполне уверен, что его культ лучший из всех и говорил с презрением о чужих богах, но он также был уверен, что религия истинного бога создана лишь для него одного. Вступая в еврейское семейство, вступали с тем вместе в культ Иеговы. Вот и все. Ни одному израильтянину не приходило в голову обращать иноземца к культу, который был наследием сыновей Авраама. Развитие пиетизма со времени Ездры и Неемии привело к более определенным логическим воззрениям. Иудейство стало абсолютно истинной религией, всякому представлено было право приобщиться к нему, и вскоре стало делом благочестия привести к нему, возможно, большее количество народа. Разумеется, еще не существовало того великодушного настроения, которое подняло Иоанна Крестителя, Иисуса и святого Павла выше мелкой расовой идеи. По странному противоречию, эти обращенные, прозелиты, не были в почете и с ними обращались презрительно. Но уже обосновалась идея исключительной религии, идея, что есть на свете что-то выше Родины, кровной связи, законов, идея, которая создает апостолов и мучеников». Глубокое сожаление к язычникам, как бы ни было блестящее их светское положение, станет отныне чувством всякого еврея. Целый ряд легенд, назначенных собрать примеры непоколебимой твердости, Даниил и его товарищи, мать Маккавеев и семь ее сыновей, роман об Александрийском ипподроме, послужили народным руководителем для того, чтобы внедрить убеждение, что добродетель состоит в фанатической привязанности к определенным религиозным установлениям. Преследования Антиоха Эпифана превратили это убеждение в страсть, доходившую до безумия. Это было нечто подобное тому, что происходило при Нероне спустя 230 лет. Ярость и отчаяние повергли верующих в мир бреда и видений появился первый апокалипсис, книга Даниила. Она была как бы возрождением пророчества, но в форме весьма отличной от древнего и с более широким взглядом на судьбы мира. Книга Даниила была в некотором роде последним выражением мессианских надежд. Мессию уже не царь, вроде Давида или Соломона, либо Кира, теократа в стиле Моисеи. Это сын человеческий, являющийся в облаках, существо сверхъестественное, облеченное в человеческий образ, предназначенное судить мир и править золотым веком. Может быть, великий персидский пророк, которого ожидали, предназначенный уготовить царство Армузда, отдал некоторые из своих черт этому новому идеалу. Неизвестный автор книги Даниила произвел, во всяком случае, решающее влияние на религиозные события, которое должно было преобразовать мир. Он создал обстановку и технические термины нового мессианства, и к нему приложимо то, что Иисус говорил об Иоанне Крестителе. До него пророки, после него Царство Божие. Несколько лет спустя те же мысли выступили под именем патриарха Еноха. Ессинизм, стоявший, по-видимому, близко к апокалипсической школе, нарождался в то же время, являясь первым наброском великого учения, которое должно было вскоре сложиться для воспитания рода человеческого. Не следует, однако, думать, что побудительными причинами этого движения, глубоко и страстно религиозного, были особые догматы, как то случалось во всякой борьбе, возникавшей в недрах христианства. Еврей той эпохи не был богословом, он не размышлял о сущности божества. Верования в ангелов, в конечные судьбы человека, в божественные ипостаси, первые зачатки которых были уже намечены, были верованиями свободными, размышлениями, которым каждый предавался, смотря по складу своего ума, но о которых множество людей и не слыхало вовсе. Именно самые правоверные – остались вне круга этих особых измышлений и придерживались простоты учения Моисея. Тогда не существовало никакой догматической власти, подобной той, какую правоверное христианство предоставило церкви. Лишь с III века, когда христианство стало достоянием рас размышляющих, бредивших диалектикой и метафизикой, Только тогда начинается та лихорадочная погоня за толкованиями, которая делает историю церкви историей бесконечных споров. Споры бывали и у евреев. Школы ревнителей вносили почти во все рассматриваемые вопросы противоположные решения. Но в этих спорах, главные очертания которых нам сохранил Талмуд, нет ни одного слова о спекулятивном богословии соблюдать и хранить закон, потому что закон справедлив, и соблюдение его приносит счастье. Вот и весь иудаизм. Никакого символа веры и никакого теоретического символа. Ученик самой смелой арабской философии Моисей Маймонид мог стать оракулом синагоги, потому что был очень опытным канонистом. В царствование последних османеев и ирода Экзальтация усилилась, религиозные движения возникали беспрерывно. По мере того, как власть становилась светской и переходила в руки неверующих, еврейский народ все менее и менее жил для земли и все более отдавался странной, происходившей в нем внутренней работе. Мир, отвлеченный иными зрелищами, не имел никакого понятия о том, что творилось в этом забытом уголке Востока но те, которые следили за движением века, были лучше осведомлены. Нежный и прозорливый Вергилий, точно тайное эхо отвечает второму Исаии. Рождение ребенка вызывает в нем грезы всемирного возрождения. Эти грезы были обычными, они составили особый род литературы, который шел под названием «севильных книг». Недавнее основание империи будило фантазию. Великая эра мира, в которую вступали и обычная меланхолическая чувствительность, которую испытывают люди после долгих периодов революций, порождали всюду безграничные надежды. В иудеи ожидание дошло до крайних пределов. Люди святой жизни, в числе которых легенда упоминает старца Симеона, будто бы державшего в своих руках Иисуса, Анну, дочь Фануила, чтимую как пророчицу. Эти люди проводили всю жизнь в соседстве храма, в посте и молитве, дабы Господь соблаговолил не брать их из числа живых, не показав им исполнение надежд Израиля. Чувствуется мощное нарождение и близость чего-то невидимого это неясное смешение светлых взглядов и грез, это чередование разочарований и надежд, эти стремления, постоянно подавленные неизвестной действительностью, нашли, наконец, своего истолкователя в той несравненной личности, которой общественное сознание присудило имя Сына Божьего, и по праву, потому что благодаря Ему религия совершала шаг, с которым никакой другой не может и, вероятно, никогда не сравнится. Глава 2 Детство и юность Иисуса. Его первые впечатления. Иисус родился в Назарете, маленьком галилейском городке, не имевшем до него никакого значения. Всю жизнь его называли Назариянин, И только путем крайне жалкой натяжки удалось легенде приурочить его рождение к Вифлеему.